либо угрожать Богу, сказав «оставь его в покое» или что-нибудь такое ф р е в о л ь н о е Никто не разобрался в том, насколько случайен марьяж богохульства и судьбы. Только старомодный теолог мог бы рассуждать о том, что Тристан проклял Бога, когда с Ноэлем во Франции он залил сердце Сэмюэла в парафин. Современный ум – Надлежащий рассматривает подобное событие как совершенно произвольное, ибо план их темен, как глубочайшие и отдаленнейшие пучины Тихого океана. Однажды теплым воскресным утром, в середине октября, через несколько недель после погребения, с э м ю э и Третья играли на качелях на веранде, а их оседланные лошади были привязаны к перилам. Изабель отнесла завтрак мужу наверх, ему нездоровилась. Она читала ему «Мелвиловского Пьера». Ладлоу обожал Мелвила, а Изабель находила писателя утомительным. На кухне кошечка укладывала завтраки Тристану и детям, они собирались на прогулку. Она прислушалась к разговору Деккера и Тристана. Вдвоем они пытались придумать выход из неразрешимого затруднения, а именно ирландцы... могли появиться здесь с целью обычной мести. Тристан потянулся, подошел к кошечке и спросил ее мнение. Она сказала, что всех их больше всего заботят дети, и для нее важно только одно, чтобы не пострадали они. Пришла третья и подергала Тристана за руку. Тристан ее поцеловал и сказал «Через десять минут». И она убежала через гостиную, крича Сэмюэлу «Десять минут». д е к е р предложил Кубу, где у Тристана с давних пор была маленькая ферма. Теперь там управлялись двое кубинцев из его команды. Прошлой весной они привозили на случку двух хороших кобыл. Тристан беспокоился за обучение детей, а д е к е р возражал, что жизнь отца важнее обучения. Кошечка насторожилась, первой услышав автомобиль, но Сэмюэл крикнул снаружи, что едут полицейские, и она успокоилась. д е к е р Вышел за Тристаном на веранду и остался с внуками, а Тристан подошел к двум полицейским, стоявшим возле форда купе. Подошел спокойно и почти со скукой. Кивнул им, и тут сердце подпрыгнуло у него в груди. В одном он узнал элегантного ирландца из Сан-Франциско, а другой в форме, выглядел все равно разбойником. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. «Я потерял двух братьев надо рассчитаться сказал первый Тристан оглянулся на веранду где стоял декер к а рядом с эмюэл третье и удар ножа он понимал что это конец и сердце его болело за детей ждавших на солнечной веранде если не возражаете отойдем я не хочу чтобы дети видели сказал Тристан и рландец кивнул, А потом с изумлением посмотрел на старика, который семенил к ним по жухлой траве, босой, в ночной рубашке, закутавшись в одеяло из б и з о н ь е й шкуры. Тристан вежливо объяснил, что это его отец. А Ладлоу затряс седой головой и протянул свою грифельную доску с надписью «Что это значит?». Ирландец начал с тихих извинений и сказал, что он сожалеет, но Тристан должен заплатить долг обществу продолжительным сроком в тюрьме. Ладлоу содрогнулся всем телом, как коршун, павший на добычу. Он поднял вдоль бедра и высунул из одеяла ружье 12-го калибра и отправил двух ирландцев в вечность. Эпилог То октябрьское утро и было концом нашей истории о Тристане. В оглушительном затишье Ладлоу повалился на землю, но к обеду ожил. Тристан обнял детей, а позже кошечка объяснила им, что приехали плохие люди и хотели убить их отца. Изабель была в тихой истерике. д е к е р к р е й и норвежец закопали тела, а ночью Кри спустил их машину в глубокую заводь в верховьях Миссури. Но кто обезумел еще до того, как затихло эхо выстрелов? это удар ножа. Он пел и плясал вокруг мертвецов. Он изгибался и ходил журавлем, он курлыкал, а потом наклонился и поднял обморочного друга на руки. Тристан знал, что если бы убил их не Ладлоу, удар ножа снял бы с них скальпы. После